«Полковник Лес Кьюри такой милый, правда?» – тараторила она. «Она очень милый. Если бы это от него зависело, рифа-крыса не пострадала бы». Она вдруг словно споткнулась, краска смущения залила ее лицо. Райленд пристально посмотрел на нее. «Что это такое рифа-крыса?» «А вот и кабинет майора Чатта ради», – нервно сказала Вера и почти втолкнула его в дверь». Оператор, майор Чаттеради, поднялся навстречу. Очки его сверкали, он улычился, улыбкой, помахивал рукой с копией приказа Райленду от машины. Мы готовы, Райланд, приветствовал он вошедших. Мы уже готовы, слово за вами. Райланд, задумавшись, подошёл к столу. Мне потребуется мой компьютер, сказал он. И ещё пусть кто-нибудь познакомится со всеми работами по гипотезе Хойла. переварит их как следует и даст мне основные сведения. «Правильно. Вы получите трех помощников из секции полковника Лескьюри. Я уже выделил двоичный компьютер». «Нет, — нетерпеливо сказал Райленд, — мне нужен мой компьютер. Чудо о порто!»